Глава 5 Когда незнакомцы появились у него во второй раз, он испытал то чувство безнадежности и плохо скрываемой досады, которое испытывал, встречаясь по необходимости с неприятными людьми. Оба гостя были по-восточному вежливы. Они прошли в гостиную и довольно долго ждали, пока он присоединится к ним. На этот раз, не предложив гостям ничего выпить, дронга появился в гостиной и, дотронувшись до столика, включил скрытый магнитофон, чтобы зафиксировать их беседу. И лишь затем, усевшись напротив гостей, начал разговор. «Мне очень не хотелось браться за ваше дело», — признался дронга «Но, очевидно, я был о вас худшего мнения. Вам удалось выйти на важные каналы?» и найти довольно неординарные ходы, чтобы заставить меня взяться за ваше дело. Признаюсь, я даже заинтересовался исчезнувшим самолетом, ибо, судя по вашей настойчивости, он для вас исключительно важен. Поэтому, прежде чем начать разговор, хочу вас предупредить». Сотрудничество возможно только при вашем абсолютном доверии. Вы должны предельно честно и откровенно отвечать мне на все вопросы. Если вы хотите что-то скрыть, то лучше сразу признайтесь, что не хотите отвечать на тот или иной вопрос. Но не нужно меня сознательно запутывать, так как это дело, судя по всему, и без того уже сильно запутано. «Мы ответим на все ваши вопросы», — согласился пожилой и, чуть подумав, добавил. «В пределах разумного». «Тогда начнем с самолета». «Что это был за самолет?» «Боинг 737-300», — ответил молодой. «Вы мне уже говорили про тип самолета. Меня интересует, что это был за самолет, характер груза и кому он принадлежал». «Какой экипаж и какие пассажиры в нем находились?» Незнакомцы переглянулись, и пожилой кивнул, разрешая молодому отвечать на все вопросы. «В самолете находились шесть человек экипажа. Мы привезли их личные дела», — сказал молодой. «Они лежат у нас в автомобиле. Если вы захотите, мы дадим их вам. Это были лучшие летчики нашей республики, настоящие профессионалы». Они раньше совершали полеты по этому маршруту? Конкретно по этому нет, однако у них был хороший штурман, который летал на другом самолете, но по этому маршруту в Швейцарию. Самолет не должен был нигде делать дозаправку? Должен, иначе он бы не дотянул до Швейцарии. Была договоренность с аэропортом Бухареста. Он должен был сесть там для дозаправки. — В Бухаресте кто-нибудь из пассажиров должен был сойти? — Нет, только до заправка. Румынские власти разрешили пассажирам подождать в терминале, но мы настояли на том, чтобы все пассажиры оставались в самолете. — Теперь постарайтесь как можно подробнее рассказать о пассажирах. Молодой как-то странно поёрзал, посмотрел на своего напарника и начал. Пассажиров было шесть человек. Мне называть их по именам? Имена в данном случае не так важны. Мне нужно знать, кто были эти люди, чем занимались, почему полетели в Швейцарию. В самолете находился глава крупной коммерческой фирмы Бахрам Саидов, груз которого Боинг перевозил в Швейцарию. Вместе с ним летели швейцарский бизнесмен Тимон и консультант их фирмы Марк Зильберман, а также трое охранников и еще один представитель нашего МВД, полковник Музафаров. Больше в самолете никого не было. Этот полковник, чем он занимается в МВД? Или он должен по долгу службы сопровождать грузы в другие страны? Нет, не должен, недовольно вмешался пожилой. Он случайно оказался в самолете. — И на какой должности работает в вашем МВД этот случайно оказавшийся в самолете полковник? — иронично спросил дронга Он помощник, — уклончиво ответил пожилой. — Чей помощник? Если он полковник, значит, он помощник, как минимум, генерала. Так чей он помощник? — Министра внутренних дел, — недовольно выдавил пожилой. «Я же предупреждал вас с самого начала», — напомнил дронга — «чтобы вы отвечали на мои вопросы предельно честно. Иначе мне трудно будет составить мнение о случившемся. Какой груз перевозил пропавший самолет?» «Коммерческий груз фирмы Саидова», — ответил молодой. «И поэтому ваше государство так лихорадочно ищет его коммерческий груз?» насмешливо осведомился дронга «Поэтому ваш министр иностранных дел и даже премьер-министр занимаются поисками этого самолета. Мне даже сказали, что в его розыске заинтересован сам президент вашей страны». Гости переглянулись в очередной раз. Они были явно смущены. Потом молодой взял на себя инициативу и признался. «Да, мы все ищем этот самолет». «Дело в том, что на его борту находились некоторые ценности, которые отнесены к разряду национального достояния нашей республики. И каким-то образом национальное достояние вашей республики было передано коммерческой фирме, которая попыталась вывести его из страны». дронга заметил их вытянувшиеся лица и быстро добавил. «Вы можете не отвечать!» «Но учтите, что от этого зависит и результативность самого расследования. Если вы действительно хотите, чтобы я помог с розыском, то обязаны объяснить, что это был за груз и почему его передали непонятной коммерческой фирме». Ох, как им не хотелось говорить на эту тему. «Это было видно по их лицам». Оба гостя мучились, словно не решаясь выдавить из себя ту государственную тайну, которую им доверили. Но и молчать не имело смысла. Молодой замер, глядя на старшего товарища. Тот кошельнул, словно собираясь силами, и сказал, «У меня в кармане есть наш договор». Он так и сказал, «У меня в кармане, а не у меня с собой». — Сначала вы подпишите его. Там сказано о неразглашении всего того, что вы узнаете от нас. — Договорились, — улыбнулся дронга Давайте ваш договор. Надеюсь, там проставлена окончательная сумма гонорара, который был обещан мне вчера. — Да, — рассерженно ответил пожилой. — Там проставлена сумма в 750 тысяч долларов в случае вашего успеха почему такая странная сумма 25 процентов налоги даже суммы моего гонорара засмеялся дронга хорошо пусть будет 750 какой аванс я получу 100 тысяч давайте ваш договор пожилой достал из внутреннего кармана пиджака несколько сложенных листков протянул их дронга тексты были на русском языке Дронга взял образцы договор и перечитал их, испытывая все возрастающее удивление. В этих необычных договорах предусматривалась ответственность эксперта в случае неудачи, при которой он обязан был вернуть даже аванс. Кроме того, эксперт предупреждался о личной ответственности за все, что он узнает в ходе расследования и, о неразглашении узнанных сведений какому-либо третьему лицу. «Я не согласен», — резко сказал Дронго. «Насчет секретных сведений мне понятно, а насчет аванса — это просто хамство. Дело не в деньгах. Дело в вашем тугодумии. Я не чародей. Мое расследование может оказаться безрезультатным. Но я должен туда поехать, поговорить с людьми, потратить массу времени и средств». — Возвращать вам аванс в случае неудачи и работать на вас даром я не желаю. Поэтому либо вы вычеркните строчку об авансе, либо мы сейчас же прекращаем наши отношения. — Только эту строчку, — уточнил пожилой. — Пока только эту. Пожилой взял договор, внимательно его перечитал и вычеркнул строчку насчет возврата аванса. Затем сделал то же самое на втором экземпляре договора. Дронга подписал обе копии, оставив одну себе. — Теперь объясните, — потребовал он, — что это был за груз и почему его передали коммерческой фирме? Пожилой вздохнул, нахмурился, заерзал и, наконец, выдавил. — Там находилась часть золотого запаса нашей республики. — Что? — не поверил услышанному дронга да самолет перевозил часть золотого запаса нашей республики какую часть большую большую часть разозлился пожилой это был золотой запас нашей республики поэтому вы считаете что россия имеет отношение к его хищению понял дронга мы уверены это лучший способ оказать на нас давление Они посадили самолет на свой аэродром и захватили груз Боинга. Нам необходимы хоть какие-то доказательства захвата нашего самолета. Любые. Хотя бы ремень одного из пассажиров или членов экипажа. И тогда мы сразу же обратимся в Международный суд в Гааке. Кроме того, наш парламент немедленно примет решение о выходе нашей страны из СНГ. Мы разорвем дипломатические отношения с Москвой, если будет доказано, что о хищении знало и руководство России. Понятно. Поэтому вам и нужен независимый эксперт. Вы считаете, что ваши люди окажутся под наблюдением российских спецслужб? «Они и так были под наблюдением все те десять дней, что мы искали самолет. Никто не может его найти. Никто не знает, где его искать. Что мы должны думать? Поэтому нам нужны доказательства. И вы должны их нам найти», — вставил более дипломатичный молодой гость. «Почему столь ценный груз был доверен коммерсантам?» Неужели нельзя было отправить в Швейцарию груз с надежной охраной? Груз был погружен в нашем аэропорту. В Бухаресте к самолету никто не должен был подходить. А в Швейцарии, в аэропорту Цюриха, их уже ждали охранники банка, которые находились прямо на летном поле. Что могло произойти с самолетом? В нем находились три офицера нашего Министерства безопасности и офицер МВД. — Это не считая двух других пассажиров. — Но возглавлял всю эту компанию коммерсант Саидов, — уточнил дронга Да, — ответил молодой. — Он персонально отвечал за этот рейс. — И все офицеры подчинялись ему? — Да, все офицеры и весь экипаж. — В таком случае чему же вы удивляетесь? Как вы могли доверить такой груз обычному коммерсанту? Или вы опять чего-то не договариваете? Молодой взглянул на пожилого, ожидая, что тот даст необходимые пояснения. Пожилой нахмурился и быстро сказал: "Это не обычный коммерсант, это племянник нашего президента". "Как это племянник? У него же другая фамилия". "Он сын сестры президента", пояснил пожилой. "Поручение ему дал сам президент". Бахрам и раньше выполнял некоторые персональные поручения своего дяди. Понятно. Дронга не нужно было объяснять, что на Востоке родственные связи делают любого человека гораздо более значимым лицом, чем он является на самом деле. Избранный пожизненно президент, разумеется, рассматривал золотой запас республики как свое собственное достояние. И именно поэтому он поручил племяннику провести эту операцию и доставить золото в Швейцарию. Кому еще он мог доверить столь важную миссию? — У вас есть запись переговоров с самолетом? — хмуро спросил дронга. Вы получите все наши документы, — сказал молодой гость. — Как только вы потребуете, мы выдадим их вам вместе с авансом. У нас все приготовлено. «Ваши люди проверяли членов экипажа и пассажиров? Всех без исключения. Все телефоны были взяты под контроль. Сотрудники Министерства безопасности следят за всеми членами семей, исчезнувших офицеров и членов экипажа». «Наблюдение установлено даже за дальними родственниками. Если хоть один из исчезнувших даст о себе знать, мы немедленно оповестим вас. Прошло уже две недели со дня пропажи самолета. Он как будто растворился в воздухе. Мы до сих пор не имеем о нем никаких сведений. Если даже он упал в море, то и тогда его можно поднять на поверхность и забрать наш груз». «И мы хотим сделать это раньше, чем до него доберутся пограничники или рыбаки». «И еще один вопрос», — мрачно вздохнул дронга «Меня интересует ваше мнение, личное мнение обоих. Как вы считаете, самолет разбился, совершил вынужденную посадку или это был захват и лайнера, и груза?» Молодой пожал плечами и честно признался. «Я не знаю. У меня нет никаких фактов, подтверждающих ту или иную версию. Скорее, второе или третье. Если бы самолет просто упал, мы бы наверняка уже что-нибудь нашли». «Его захватили», — уверенно произнес пожилой. «Кто-то знал об этом рейсе, и совсем не обязательно, что это были официальные органы России». «Вы не доверяете находившимся в самолете людям?» «Я никому не доверяю, кроме нашего президента», — ответил пожилой. «Дело в том, что я тоже его родственник. Я брат его жены, и я отвечал за безопасность грузов, пока их не привезли к самолету. Никто не мог знать об этом рейсе, ни один посторонний. Поэтому мы отправили на нем всего несколько офицеров охраны. Они тоже до самого отъезда ничего не знали». В нашей столице об этом рейсе знали всего лишь несколько человек. Вы работаете в Министерстве национальной безопасности? Да, я заместитель министра, а это мой коллега, заместитель министра иностранных дел нашей республики. Я же говорю, что нам очень нелегко доверить такую тайну постороннему лицу, и мы сделаем все, чтобы найти этот самолет». «С вашей помощью или без вашей? Но мы все равно его найдем!» «Принесите ваши документы!» — ровным голосом предложил дронга «Сейчас их к вам доставят!» — кивнул родственник президента. Оба гостя покинули квартиру и вошли в кабину лифта. Заместитель министра иностранных дел, испытывающий, посмотрел на генерала. «А если он ничего не найдет?» «Тогда замолчит навсегда!» — криво улыбнулся генерал. — Большие деньги просто так не получают. Мы все равно должны сделать все, чтобы никто не узнал об этом самолете. Найдет он его или не найдет, но рассказать он ничего никому не сможет. Это уже решено. Генерал даже не догадывался, что в кабине лифта был вмонтирован микрофон. Обычно гости, приходившие к Дронга, откровенничали именно в лифте, считая, что уже покинули территорию эксперта. Если бы кто-то из них поднял голову, то и тогда бы не заметил спрятанного микрофона. А Дронга слышал каждое слово их разговора и сделал для себя соответствующие выводы. Если бы генерал в этот момент увидел лицо Дронга, Он пожалел бы о том, что пришел в этот дом».